Разрешил себе остановиться и оглянуться. Уличные герои п о д а л и с во с в о я с и Трудный участок достался молодому уполномоченному. Так и сказал ему начальник отделения Пчелин. Участок один из самых сложных. Вы представляете себе свои обязанности, свою ответственность, п о р х у Хватит. Я имею в виду волю, настойчивость, умение. О себе говорить трудно. Но постараюсь. Не боги горшки обжигают. Не случайно майор задал этот вопрос. Зона, или как она теперь называется, микрорайон, где предстояло работать Петушкову, слыла в Тушине, самые беспокойные. Около фабрики люди по вечерам боялись выходить на улицу. Площадь вокруг дома культуры кишела хулиганами, которые и с х о д и л и с ю д а со всего т у ш и н а даже приезжали с северо-западных окраин Москвы, от Сокола, Смариной рощи и других мест. Работа на таком участке требовала отдачи всех сил и энергии. волей, настойчивости, личной храбрости и, главное, умения. Конечно, не перед каждым жизнь впрямую в лоб ставит вопрос «А ну покажи, на что ты способен? Мужественное ли твое сердце? Может ли Родина, люди, рассчитывать на тебя? Не подведешь ли в трудный момент?» Перед Петушковым этот вопрос был поставлен именно так. Мы идем по красивой улице, по той, что раньше называлась фабричной. Когда-то по ее сторонам тянулись маленькие домики с п а л и с а д н и к а м и и под слеповатыми окнами свинцово поблескивали большие л у ж и н а мостовое. Теперь это большая магистраль с многоэтажными домами, облицованными светло-желтой керамикой. Широкие сияющие голубизной окна, Легкие ажурные балконы, скверы, газоны с яркими цветами. Другая стала улица. И название ее тоже стало другим. Теперь это улица Василия Петушкова. Невольно настраиваюсь на воспоминания и я. Память уводит в давние комсомольские времена. Молодежный вечер в просторном клубе. Доклад был скучноват. т а к т о в а л он, помнится, какие-то довольно важные, но всем известные истины. Но разговор, что разгорелся после доклада, захватил всех. Он давно уже перехлестнул и задачу вечера, и регламент. Шел, что называется, по большому счету. Тема о месте человека в жизни. О роли молодежи. О путях, дорогах юности. говорили много и интересно. Спор же между комсомольскими вожаками двух соседних предприятий особенно запомнился всем, кто был на этом вечере. Поначалу многим казалось, что оба оратора стояли за одно и то же, за жизнь полную, насыщенную и яркую. Но один считал, что по жизни надо идти расчетливо, экономя и силы, примеряя шаг, Другой же шумно требовал жизни без оглядки, без мелочно-бухгалтерских расчетов. Как да что? Повредит ли это? Подойдет ли другое? Заканчивая спор, он взял себе в союзники Николая Островского, бросил в зал. Жизнь человеку дается один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. чтобы не жёг позор за мелочное существование, и чтобы, умирая, мог сказать, вся жизнь, все силы были отданы самому прекрасному — освобождению человечества. Эти слова были уже очень широко известны молодёжи, и многочисленные цитатчики затаскали их, приводя по каждому подходящему и неподходящему поводу. Но юношей, стоявшим на трибуне, они сказаны были с таким... трепетным горячим чувством, с такой взволнованной убежденностью,